Игорь Саторин – механический бог. Вскрытие реальности. Может быть. За 730 дней до озарения. Это был небольшой светлый кабинет, уставленный вдоль стен антикварными стеллажами со старыми бумажными книгами. По центру комнаты располагался круглый стол из красного дерева, окруженный десятком стульев с мягкой обивкой. Я выдвинул один и присел. Комната казалась уютной, но что-то было не так. Я не помнил, как попал сюда. Вошла незнакомая, очень красивая, черноволосая девушка, бегло глянула на меня, как на незначительное шевеление в сфере бокового зрения, и присела на стул с другой стороны стола. Добрый день, сказал я на всякий случай. «Здравствуй», — тихо ответила она, даже не взглянув на меня. «Прошу прощения», — сказал я, — «это может показаться странным. Не могли бы вы сказать, где мы находимся?» «В библиотеке», — ответила она и отвернулась. Кажется, незнакомка не была настроена разговаривать, а мне не хотелось показаться еще более странным. Я начал судорожно соображать, что было последним в моих воспоминаниях. Со мной творилось что-то удивительное. Я почти не помнил последних дней. Воспоминания возникали внезапными вспышками, словно нанизанные на тонкую нить бусинки с четко очерченными кромками, опоясывавшими края короткометражек, из которых состояла моя память. В комнату бодрым шагом вошел еще один человек, парень среднего роста, плотного телосложения, с яркими голубыми глазами. «Макс!» – он неожиданно протянул мне руку. «Тео», – ответил я, – «Тео, Ботов!» «Сын Михаила Ботова, нам сообщили про твой перевод». «Мой перевод?» И тут до меня начало доходить. Меня же перевели «Псикорпус, элитный рассадник продвинутых мозгоправов». «Должно быть, это был первый день моих занятий здесь, понял я. Но почему я не помню, как попал сюда?» «Лучше вести себя, как ни в чем не бывало». Голубоглазый парень по имени Макс начал меня недоверчиво оглядывать что-то не так чуть стыдливо спросил я. Вот ну, ты мне и скажи, предложил он. Мне вполне понимаю, о чем речь, признался я. А ты вообще в порядке поинтересовался он прищурив глаза. В каком смысле я наигранно удивился. мне не хотелось выдавать свою необъяснимую забывчивость. Что-то с тобой не так, какой-то ты не такой заявил он с ехидной улыбкой. «Возможно, я смогу перестать тебя разочаровывать, если ты пояснишь конкретней, что тебя смущает. Может, у тебя легкий приступ паранойи?» – парировал я. «Ты только не нервничай», – осторожно сказал он. «Сейчас придет опытный специалист, и мы окажем тебе помощь». «Теперь у тебя приступ милосердия», – ответил я. «Наверное, я смог бы помочь тебе, приняв твою помощь, если это утихомирит твою паранойю». Брюнетка сидела, молча уставившись в личный терминал. Наш диалог она игнорировала. «Какие странные ребята!» «Если тебя утешает идея о том, что у меня паранойя, пусть будет так!» Ответил он почти шепотом. «Все в порядке, ты совершенно нормальный здоровый человек», – успокаивал он меня. «А ты со всеми так знакомишься?» – поинтересовался я. «А ты не промах!» – это была шутка, проверка реакции пояснил он. «Говоришь и рецепиенту, что с ним что-то не так, и потому, как он выпутывается, сразу ясно, чего человек стоит». «Так ведь и до срыва довести можно», усмехнулся я. «Да, на самом деле покупаются почти все. Удивительно, со всеми что-то не так. И с тобой, кстати, тоже. Но выкручиваешься ты проворно, как будто и вправду нормальный. Мозгоправы, здоровых людей для них не бывает». Они ведь и сами, как люди, не общаются. Лечат, лечат, компенсируют свою неспособность к нормальным отношениям. «Пора привыкать», — думал я. «Скоро сам таким стану». В комнату вошли еще несколько человек. Высокий, сутулый парень, по всему виду типичный ботаник. Молодой человек в модном сиреневом пиджаке с взлохмаченными русыми волосами и миловидная девушка в сером платье с короткими кружевными рукавами. Сразу за ними вошел мужчина среднего возраста, в синих джинсах и серой водолазке. «Наставник», – догадался я. Мужчина порылся за книжным стеллажом, извлек раскладную грифельную доску, установил ее перед нами и энергичными угловатыми царапинами сделал надпись. «Практическая теория вероятности». «Может быть», – начал он без предисловий, «нет никаких прошлых и будущих рождений, нет даже прошедших лет». Месяцев, дней и часов. Может быть, даже того мгновения, в которое, как вам бездарям кажется, началось это занятие, не существовало. Может быть, жизнь только что началась? И вспомнить все можно, углубившись в осознание этого факта. Может быть, этот мир – ваша игра, а все его законы – ваша хитроумная выдумка или просто развлечение? «А может, все это просто бред сивой кобылы?» – предположил Макс с возмущенной брезгливой ухмылкой. «Может быть». «Вальтер», – Макс обратился к наставнику. «Ну, понятно же, что все может быть. Зачем эти нелепые перечисления?» Этот выпад Макса меня успокоил. «Значит, понял я, он со всеми так разговаривает. А я ведь и вправду переживал, что со мной, как он сказал, что-то не так». «Понимать, что все может быть, мало». Хладнокровно отвечал наставник. «Надо еще понимать, что конкретно может быть? А может быть, между прочим, полный абзац? Даже с вами, избранными?» Про избранных Вальтер, конечно, подшучивал. Однако большинство из нас были отобраны среди миллионов мирян как потенциально полезные для мирового правительства граждане. Нам раскрывали правду. Нас обучали по специальной программе исключительно полезным вещам, которые не имели ничего общего с тем мусором, которым пичкают ребят в общеобразовательных заведениях. Миряне, так мы высокомерно называем обывателей, обитающих в обычных городах на поверхности земли. В систему отбора я основательно не вникал, потому что сам получил мировое гражданство по праву рождения от отца. Я только слышал, что отбирать стараются, разумеется, самых способных. Каждый избранный, независимо от своего возраста, получает образование конкретно по своей профессии, плюс общее образование по психологии и физиологии. Почти ничего схожего наше обучение с образованием мирян не имеет, только терминология частично сохранена для удобства. «Может быть», – продолжал наставник своим монотонным басом, «перевоплощений и жизни после смерти не существует, и Вселенная материально и объективна. Какой ее видит материалист? Сознание, мысли, чувства, любовь, восторг, счастье, радость, творчество – всего лишь биохимические реакции в мозге. «Какой ужас!» – сказала пронзительным шепотом девушка в сером платье. Она сидела рядом с молчаливой брюнеткой. «Может быть, Анна?» – многозначительно обратился к ней наставник. «Ты и есть Кришна, Будда, Иисус» и Дева Мария в одном лице. Может быть, каждый человек – это твое воплощение, и каждый предмет и формы являются крупицей твоего тела». «Моего тела?» – возмутилась она. «Может быть, этот мир?» Теперь наставник посмотрел на меня. «Твоя шутка! Ты рассмеешься через мгновение, и все закончится. А может быть, этого мира не существует, и реальность вокруг тебя – всего лишь преломления пустоты. Может быть, все твои рождения уже давно прошли, и сейчас миг просветления, в который перед тобой проносятся картины всех твоих воплощений, в одном из которых ты человек, пришедший на это занятие. А может быть, настоящего не существует, и правы те, кто верит в прошлое и будущее, и ты живешь в этом прошлом в ожидании будущего. «Боже, ну что за бред?» снова не выдержал Макс. «Может быть, вы не в курсе, Вальтер?» «Теория вероятности – это такой раздел в математике про закономерности случайных явлений. А вы нам какую-то, простите, низкосортную шизотерику подмазать пытаетесь? Это же порнография, все эти ваши воплощения!» Несколько человек в комнате одобрительно закивали. «Какие же вы бездари!» – сказал наставник с театральным презрением. Слишком уж резкой была эта перемена в его лице. И начал обводить сидящих тяжелым взглядом из-под лобби. Все молчали. «И кем вы станете? Политиками? Жалкими министрами? А может быть, я после этого занятия напишу рапорт, и некоторых из вас выпнут обратно в города?» Макс тихонько хмыкнул. Лицо выражала тревожную неприязнь. «Шучу», — оправдался Вальтер. «Конечно, шутите», — подтвердил Макс. «Но не смешно как-то шутите. Шутите смешно. А то, знаете, скучно. Может быть, все это уже было» продолжил наставник с внезапно возвратившимся крокодилем бесстрастием. «И было бесчисленное количество раз. Повторялись все события, разговоры, чувства, переживания. Может быть, через многие миллиарды лет и эта жизнь повторится?» «Вот жопа!» – разгорячился Макс. «Может быть», – ответил наставник. «А может быть и нет». «Вальтер, это правда? Так могло быть?» – спросил парень в пиджаке, видимо, принимая всерьез всю эту, как мне тогда казалось, ересь. Наставник хлопнул в ладоши, и в этот самый момент я, наверное, впервые в жизни ощутил такое яркое дежавю, словно уже видел всю эту ситуацию в этом кабинете. То есть не какую-то схожую, а именно эту. Что-то со мной действительно было не так. «Давид, ты что, тупой?» «Я же тебе черным по белому говорю, что, может быть, мать твою, все так и было». «Сэмпай, все-таки простите, что перебиваю», — ответил он, «но вот по факту одно исключает другое». Если правы материалисты, и все, что мы ощущаем – биохимия, тогда о каком при этом посмертном существовании вообще может идти речь? Давид звал наставника модным словечком «сэмпай». Кажется, так на Востоке называют альфа-самцов. Разговаривал он с каким-то слабодушным подобострастием. Видимо, наставник для него все-таки был огромным авторитетом. «А с чего ты вдруг взял, что одно исключает другое? Я же тебе говорю, все может быть». «Все значит все, и все при этом будут правы и бесстыдно уверены в своей правоте». «Ясно», – сказал Давид, – «философия какая-то». «Это у тебя, брат, в голове философия. Вот посмотри на руку свою. Пять пальцев, да? А могла быть клешня, черпалка дырявая или десница королевская. Мог быть эротический сувенир вместо руки, представляешь?» И Вальтер изобразил удивление, будто рассказывал о каких-то заморских чудесах. А Давид глупо захихикал. «Все могло быть, ясно!» прикрикнул Вальтер, и Давид кивнул. «Может быть, продолжил наставник, вечности и бесконечности не существует, и все сводится к точке ума, за пределами которой ничего нет. А может быть, однажды вы попросили древнего мудреца поведать о том, что такое сны разума и жизнь человека? Тогда вся ваша жизнь всего лишь искусная речь этого мудреца. И когда он завершит свой рассказ, вы обнаружите себя там, где и были всегда. «А это где?» – спросил Давид. «Сказал бы я где?» «Так скажите!» «А они где?» Давид поежился, но ничего не ответил. «Может быть, ты?» – указал наставник на Макса. «И еще двое или трое твоих друзей – боги вечности. И все, что ты ощущаешь, находясь в теле человека, – ваша игра». «Может быть, один из твоих друзей начал догадываться о том, кто он? «Может быть, и ты вот-вот вспомнишь. «Может быть, наша Вселенная – лишь один из многих миллиардов атомов твоего тела?» «Мне такой чести даром не надо», – небрежно ответил Макс. Он сидел, оперев голову на руку. «Ты движешься сам в себе, будучи сознанием Вселенной. Одно биение сердца, мгновение твоего ока, и целые цивилизации сменяют друг друга. Исчезают короли, президенты». «Начальники и директора, банкротится Microsoft Газпром поглощает Эксон Мобайл, все цели и достижения чувства тревоги, радости и сожаления исчезают без следов в одно мгновение ока». М -м, «Про Газпром это точная информация?» – спросил молчавший до этого сутулый ботаник, приподняв проекционные очки. «Может быть», – ответил наставник и с придурковатым выражением на лице поднял указательный палец вверх. «Сука» процедил сквозь зубы Макс. «Может быть, все книги, фильмы, все речи, слова и символы говорят лишь об одном. Может быть, жизнь – это и есть ты!» Вальтер глянул на часы и неожиданно сообщил, что на этом занятие окончено. Все, как по команде, начали вставать и выдвигаться из комнаты. А моя пытливость заставила подойти меня с вопросом к наставнику. Увидев, что я приближаюсь, Вальтер кивнул, как бы спрашивая. «Чего тебе? У меня во время занятия дежавю случилось». «Это переживание с точки зрения психологии имеет какое-то истолкование?» Наставник посмотрел на меня, как на идиота, и сказал, «И что ты будешь делать с этим своим истолкованием?» «Уже и спросить нельзя?» «А чего же, спрашивай!» «Что такое дежавю?» «А ты, я смотрю, упорный, а?» «А вы, упертый!» Я начал хмуриться. «Дежавю – сложная тема, тебе пока не надо знать». «А переживать надо?» «Поживем, увидим!» С самого начала я Вальтеру не понравился. Возможно, все дело было в моем статусе, будучи сыном программного архитектора, я официально числился как более ценный гражданин. И, видимо, сам факт существования такого эпитета наставника трогал за живое. Он то и дело, бессовестно при всяком удобном случае, ехидничал, намекая на мою никчемность в самых разных вопросах. Однако передавать меня другому наставнику Вальтер не спешил, за что я испытывал к нему благодарность. Два года пролетели как мираж в Марьеве без особых приключений, Казусов с памятью больше не происходило. И я бы позабыл об этом эпизоде, как забываются любые чудеса бледнее в потоке времени, если бы не последующие события. Мне нравилось учиться. Наставник мастерски вгрызался в мудреные темы, терпеливо отвечал на глупые вопросы Давида, выпады Макса и препирательства Анны. Сутулый Тим, как и все талантливые программисты, был похож на робота, которого сам же где-то внутри себя безвылазно программировал. Разговаривал он очень редко и только по делу. Загадочная брюнетка по имени Хлоя говорила и того реже. За целых два года я о ней так ничего толком и не узнал. Казалось, она не испытывала к занятиям никакого интереса и посещала их для какой-то своей загадочной галочки. Я подружился с Максом. Иногда мы вместе зависали в сети, играя в командные шутеры и гоночные ралли. Макс был профессионалом и даже зарабатывал небольшие деньги, участвуя в виртуальных чемпионатах. Занятия с Вальтером по-настоящему учили. Они придавали гибкости уму и незаметно готовили к событиям, которым я и планировал посвятить этот текст. Я постарался сократить описание встреч с наставником до минимальных размеров и пересказать ключевые аспекты, которые наилучшим образом объясняют случившееся. То же самое касается изложения будничной части моей жизни, которая на поверку является вполне себе заурядной, за исключением ниже описанных событий. Искусственный разум. За 53 дня до озарения. Отец уже месяц как безвылазно пропадал на работе в лаборатории, а возвращался какой-то сдержанно возбужденный и взволнованный. Сознаваться ни в чем не хотел, и все разговоры сводил к обсуждению моей учебы в психорпусе. Меня эта эмоциональная конфиденциальность с его стороны в достала, и я решил докопаться за ужином. «Давай, рассказывай». «Чего рассказывать?» – опишел он. «Хочешь сказку на ночь?» «Хватит ерничать. Думаешь, не вижу? Мне же интересно, что там с тобой такое. Роман завел? С киборгом? Ты же любишь киборгов, я знаю». «Разбирать-то люблю. Потом из моноблоков можно назад собрать много интересного». «С человеком так не получится», – сказал он с сожалением в голосе. «Да ладно, мне это можешь сказать. Ну ты же любишь их, ну признайся, тебе легче станет», – убеждал я его. «Ладно», – сдался он, – «если я тебе сейчас не расскажу, ты мне потом не простишь». Я был уверен, что он продолжает отшучиваться, но ошибался. «Мы смогли», – произнес он, поглядев на меня внимательно, как бы проверяя мою реакцию. Две секунды я соображал, затем по моей спине пробежал холодок. «Да, Тео, у нас получилось». «Погоди-ка», – попросил я, пытаясь переварить услышанное. Не верю. Лаборатория, где работает мой отец, представляет собой высококлассный правительственный бункер, который может выдержать любой катаклизм и даже, об этом я слышал в каких-то военных хрониках, может дрейфовать в космосе в случае разлома коры самой планеты. В этом скопище мозгов заперты сотни лучших инженеров и ученых со всего мира. Я имел представление о работе отца. В нашем обществе имитирующих человеческий характер консервных жестянок больше, чем самих людей. Наверное, у каждого в городе есть персональный слуга. Я знаю людей, у которых по пять слуг для самых разных целей. Андроиды повсюду. Хвала Google Incorporated. Но ни одна машина доселе не обладала способностью к всестороннему саморазвитию. Все они выдавали заранее запрограммированные реакции. Иными словами, полноценный искусственный интеллект – До сих пор не был изобретен. Никто толком и не знал, что это такое, к чему может привести, но всем было дико интересно. Даже пустоголовые политики ежедневно читали новости хай-тек, смотрели киберспорт и посещали ежеквартальные выставки для Терминаторс. «Да», — сказал отец, не отрывая от меня смешливого взгляда, — «мы его создали». 200 лет ученые бились над этой задачей, и вот сейчас ты мне тут заявляешь, что у вас получилось?» «На самом деле мы уже два года тестируем копию, а сейчас подобрались к важной вехе». «Два года? И ты молчал? Какой вехе?» «Адаптация к реальности». «А как? Как вы это сделали?» — спросил я, видимо, обо всем сразу. «Как бы тебе так ответить, чтобы не обидеть твой скудный рассудок?» заморгал отец, как бы защищаясь от моих вопросов. «Ты, главное, рассказывай!» – не обижался я. Он немного подумал и заговорил. «Тео, понимаешь, человек все видит в очень узком срезе. Мы, как и десяток поколений ученых до нас, полагали, что реальность – это привычная для нас жизнь. Но на самом деле мы совершенно не знаем, что такое реальность. Когда мы начинали работу, то думали, что искусственный интеллект – «Это такой типа компьютер, который обладает логическим мышлением и понимает наш язык». Отец пожал плечами и покрутил головой, как бы удивляясь своей тогдашней глупости. «Так вот, это полнейшая чепуха», — продолжил он. «Годы исследований были необходимы только для того, чтобы мы изменили свои убеждения и нашли это». «Это? Что конкретно?» — я ощущал нетерпение. «Ну, это...» Отец сделал серьезное лицо. «Как бы и типа в общем...» «А потом... у что было?» Придуривался он. «Я тебе потом расскажу». ты пошел ты!» Я начинал злиться. «Какая же я сволочь, Тео!» Злорадствовал отец, поджав нижнюю губу. «Это точно!» «Как плохо я тебя воспитал! Ай-яй-яй! Невротика вырастил! Ты же вот-вот обидишься и хлопнешь дверью с той стороны!» Заявил он с надеждой. Отец любил строить из себя дурачка. С дураков спрос меньше, говорил он. Не дождешься, не отпускал я его. Ты мне сегодня все расскажешь. Ты должен. Сотни лет прогресса. Человек освободил себя от рабского труда, подчинил природу, открыл искусственный матричный мир, изобрел модулятор разума, пережил упадок и деградацию, осознал необходимость труда, наконец закрыл искусственный мир. А вопрос уважительного отношения к родителям так и остается насущной проблемой. «Тебе мало? Тебя и так все уважают. Хочешь преклонений и простираний? Давай рассказывай. Может, я тогда снизойду. Да лезьте». «Ты уж постарайся, чтобы я поверил. Зря, что ли, тебя психологию учат? Хоть какой-то прок выйдет». Я молча кивнул и в уставился на него. «В общем, ты же знаешь, где-то сто лет назад ученые открыли три первичные силы. Так вот, основная программа основывается на их взаимодействии. Мой отец Михаил Ботов располагался в кресле в центре гостиной со стеклянным куполом, сквозь который прорывался свет тысяч мерцающих огней города. Взгляд его стал серьезным, спина выпрямилась, выглядел он статно. Его локти упирались в шелк подлокотников, а ладони плавно жестикулировали. Казалось, в его руках вращается какая-то древняя сила. Я не склонен к патетике, но высокая спинка кресла, осанка говорившего, эпохальная обстановка и значение темы создавали ощущение чего-то неуловимо судьбоносного. Я, будучи учеником психорпуса, хоть и понимал весьма поверхностно структуру работы отца, но отчетливо осознавал, насколько она важна. Веками люди пытались создать подобное истинно разумное искусственное начало, а не жалкую имитацию, суррогат, заполнивший нашу жизнь своей мертвой механичностью. «Три силы», — продолжал отец, — «это основа кирпичики в теле нашего детища. Первая сила движения, вторая сила фундамент и третья сила равенства. Их взаимодействие мы установили на тончайшем уровне. Раньше мы могли пользоваться только следствиями законов квантовой механики, сейчас мы способны этими силами управлять. Мы нашли инструменты, которые работают с причиной». Меня переполняли вопросы, но я боялся прервать отца, боялся упустить что-нибудь существенное. К тому же я был уверен, отец расскажет все, что я должен знать. Он гений, программный архитектор, один из немногих, кто стоит у штурвала современного мира технологий, граничащих с запредельностью. Я же хоть и учился, как примерный троечник пси-корпуса, в теме, которая наполняла вечер, был и вправду как дитя. «Тебе, наверное, интересно знать, как это произошло?» В какой момент мы поняли, что у нас получилось? Мне сложно это описывать, прости, я там не один работаю. Он улыбнулся, но я попробую рассказать. Я одобрительно закивал. Если упрощенно продолжил он, то мы создали такой алгоритм, при котором сила равенства всегда уравновешивает силу движения и фундамент силу покоя. Я понимаю, как туманно это звучит, но вряд ли ты поймешь больше, если я начну использовать технический язык. «Так нормально, продолжай!» «Мы научились влиять на силу покоя, изменять ее, придавая необходимую для нас форму. Я не стану вдаваться в подробности, возможно, ты уже понимаешь, к чему я веду?» «Сила покоя – это как своеобразный вопрос? Как направление для трансформации?» «Предположил я интуитивно». «Молодчина!» – похвалил отец. «Я серьезно. Уравновешивающая сила наиболее тонкая и существенная из трех. Ее изучение – это три четверти всей нашей работы. Мы просчитали миллионы вариантов равенства на квантовом уровне, затем разработали технологию разветвления и взаимодополнения этих функций. Мы создали такой алгоритм равенства, который отвечает за всю сеть программных решений. Отец уловил мое недоумение. «Если все упростить, Тео…» – в его голосе прозвучали нотки снисходительности – Третья сила безупречна в своем устремлении уравновесить силу движения и силу покоя. Это ее цель, ее основное и, пожалуй, единственное свойство. Благодаря этому третья сила создает решение, выбор оптимального пути к равновесию. Мы создаем, как ты сказал, вопрос из силы покоя, затем уравновешивающая сила преобразует его в ответ. Она как бы выравнивает наш вопрос своим ответом. В это время по нашей комнате... Поползли яркие огни. Высоко над прозрачным куполом потолка проплывал грузовой корабль. «И поверь», — продолжал отец, — «мы уже заготовили для нашего детища все самые главные вопросы жизни». «Это сила что, создает ответ буквально из пустоты? Ну как такое возможно?» — удивлялся я. «Я не в силах тебе это объяснить. Даже если бы ты прошел курс высшего программирования, это изменило бы немногое в нашей беседе». Я и сам понимаю крупицу. Мы, ученые, сейчас оперируем материями, которые запредельны математической логике. В нашей Вселенной дважды два может равняться четырем. Но если ты поставишь на первый взгляд невозможное равенство между двойкой и тройкой, это невероятная сила его осуществит. Процесс может оказаться длительным, но все получится. «Сама жизнь тому подтверждение», — сказал он, — и легонько, будто был разновидностью осторожных смутьянов, хлопнул кулаком по столу. «Мы работаем во Вселенной, которую априори не способны понять. Мы делаем первые шаги. Это эксперимент. Мы нашли определенные закономерности опытным путем, и теперь смотрим на результат, который превосходит все, что мы способны понять своим логическим умом». «Что я слышу?» – сказал я подозрительно. «Ты сторонник школы разума, а говоришь как метафизик». «Да, пупсик, прошло много времени, мои взгляды растут, и сейчас я вижу, что как школа ортодоксальных метафизиков, так и школа разума одинаково беспомощны перед фактами, которые нам открылись». Отец взял бокал виски, сделал глоток и прикрыл глаза. Казалось, он посмотрел куда-то вглубь себя и, удовлетворившись увиденным, снова заговорил. «Искусственный интеллект – это не просто программа. Это новый мир, среда со своими законами». «То, что мы ощущаем, как два начальных измерения пространства и времени, там может быть лишь частью картины. Мы можем судить об этом по косвенным данным. Как время и пространство, но что-то другое», — удивился я и попробовал представить себе это другое. «Да, но сейчас об этом говорить рано. В нашем языке нет слов, которые хоть как-то отразили бы эти сведения. А вот скажи, он, этот, ваше детище, способно действовать в нашем мире». «Оно способно осознать, кто такой человек?» – спрашивал я, осознавая наивность своих вопросов. Однако любопытство перевешивало. «Мы называем искусственный интеллект 2И. Так повелось. Это порядковый номер нашей лаборатории, хотя официальное имя Я-1. Можешь пользоваться любым», – сказал он, хотя сам называл его исключительно 2И. «Я понимаю твой вопрос, но процесс, который ты называешь осознанием, это одна из загадок, над которой мы бьемся». Мы не постигаем, как 2i решает свои задачи при отсутствии самоосознания, однако мы полагаем, что какой-то аналог фиксации собственного присутствия 2i, тем не менее, воспроизводит. Его «я» состоит из так называемых соединительных компонентов уравновешивающей силы. И ты знаешь, мы изучали динамику психических процессов человеческих особей и проводили аналогии, но человек сам для себя так и остался загадкой, не меньше чем 2i. Можешь представить себе насекомое, у которого еще нет органов понимания, но есть органы приспособления. Наша сила равенства – это универсальное приспособление к любым условиям, в которых, как ты помнишь, два может равняться трем, четырем, сотне, облаку в штанах, шутке, облаку без штанов, чему угодно, если мы сможем предоставить эти данные 2 и. Но разница с насекомым громадная. Для последнего требуются миллионы лет эволюции, чтобы начать понимать, что оно есть и ползает в траве, а может читать книгу или путешествовать по миру. 2И по нашим пока неточным оценкам проделает эту работу за ближайшие 12 лет. Затем ты сможешь задать ему вопросы и ожидать ответа. И это совсем не тот ответ, который выдают поисковые системы, заранее готовые решения нас не устраивают. Ответ 2И призван быть идеальным, кратчайшим решением, на которое человек с его мутным рассудком и животными эмоциями просто не способен. 12 лет потребуется, чтобы добиться от него ответов?» «К сожалению, да. Сейчас мы можем только наблюдать за его адаптацией к нашему миру, как родитель терпеливо наблюдает за ростом своего чада». «Двенадцать лет! И как вы терпите?» «Если бы мы только могли найти выход и хоть как-то ускорить процесс!» В его голосе прозвучало отчаяние. После этого отец, несмотря на мою настойчивость, сменил предмет разговора, пообещав, что расскажет больше в следующий раз» мы проговорили частно-серые типовые темы – учебы, работы, личной жизни и контактов с людьми. Все это навевало мне скуку. Пройдя в спальню, я увидел своего старого кота Морриса, блаженно сопевшего на подоконнике. Какое-то странное, новое понимание приковало мой взгляд к нему и оформилось в мысли. «Понимает ли Моррис, кто он?» – думал я. «Ведь это чудо, что у него есть сознание. Он видит жизнь» взаимодействует с ней на своем уровне он живой но как будет действовать холодный разум машины я долго не мог уснуть смотрел на далекие огни за витражом потолка и размышлял я ежедневно наблюдаю свою жизнь но порой кажется что вижу ее впервые там высоко над землей миряды вселенных сталкиваются пронизывая друг друга и расходятся как редко я понимаю что вселенная бесконечно и какое чудо что в ней есть человек А теперь человек изобрел два И. Всего этого могло бы и не быть. Хотя в бесконечности любые достижения и так ничего не значат. Просто космическая пыль. Мне стало тревожно, а ночью приснился кошмар. Я находился в небольшом кабинете, уставленном антикварными стеллажами с книгами. По центру комнаты располагался круглый стол, окруженный десятком стульев. Я выдвинул один и присел комнате было уютно, но что-то было не так. Я не помнил, как попал сюда. Скоро должно начаться занятие, понял я. Мое первое занятие с Вальтером. Должна прийти молчаливая девушка по имени Хлоя, затем Макс и другие ребята. Я смотрел, как свечение лампы отражается на поверхности деревянного стола. Прожилки красного дерева, заполненные светом, привлекли мое внимание. Я завороженно разглядывал их, погружаясь в древесный мир ухода уплотненного света, пока не почувствовал подкатывающую сонливость. Я оторвался от световых пятен на столе и понял, что сижу в комнате уже очень долго, но до сих пор никто не пришел. Я начал беспокоиться. Возникло ощущение, что никто никогда больше в эту комнату не войдет, потому что за ее пределами мир обрывается. И внезапно я ощутил страшный грохот, не услышал, а именно ощутил, каким-то шестым чувством, словно грохот этот был но в то же время пугающе мощным. Возникло чувство, что в самом механизме реальности нечто титанически важное безвозвратно сдвинулось, и время начало замедляться. Я хотел подняться и убежать, но было поздно. Время двигалось все медленнее и медленнее. Я успел поднять ладонь, чтобы поднести ее к лицу, и увидел, как ладонь, замедляясь, застревает в воздухе, увязая все глубже и глубже в густой пустоте. Затем время остановилось, и я понял, что вся моя жизнь была неправильной, потому что я жил наоборот. Это было так, будто невидимый киномеханик поставил кинопленку моей жизни с другого конца, а я, увлекшись просмотром, даже не сообразил, что живу не в том направлении. Смерть была жизнью, а жизнь смертью. Будущее в прошлом, а прошлое в будущем. Все было в обратном порядке. И поэтому догадался я, Привычное будущее раньше было неизвестностью. Каждый следующий миг – это пропасть незнания, в которую люди непрерывно проваливаются, называя это нормальной жизнью. «Так жить просто невозможно», – понял я. «Жить не подозреваю, что ожидает тебя через мгновение нельзя. Необходимо знать именно будущее. А прошлое при этом уже не имеет никакого значения». Видимо, божественный киномеханик решил поправить свою ошибку. Когда незримый механизм времени остановился и должен был начаться обратный отсчет, дикий страх вонзился в каждый мой нерв, я проснулся, ощущая, как бешено колотится мое сердце. Почти сразу пришло огромное облегчение от осознания, что этот кошмар с жизнью в обратную сторону был просто сном. «Как хорошо жить обычной тихой повседневностью», думал я. Однако, если бы время все-таки пошло в обратном порядке, возможно, я смог бы увидеть, что скрывала от меня моя память. Как я оказался в той комнате перед первым занятием с Вальтером? Что со мной было до этого? Ох уж это неискончаемое любопытство. Цивилизация. За 51 день до озарения. Проснувшись, как обычно, за 2 секунды до звонка будильника, я потянулся, встал, успокоил ум, и принялся выполнять комплекс упражнений «Проживание тела». «Мне хотелось сорваться и бежать к отцу, пока он снова не ушел в работу, но я был неплохо обучен методикам пси и не позволял мыслям захватить разум». «Соблюдение правил спасает человека от хаоса и деструкции», гласил один из принципов школы. «Робот может сделать за тебя все, он может прожить за тебя жизнь». Это изречение из кодекса разумного человека я почему-то вспоминал особенно часто. Конец XIX века и начало XX в нашей истории считается темным временем. Был достигнут пик в развитии робототехники, и модераторы, так мы себя называем, передали всю работу машинам. Братство торжествовало, больше никакого труда. Инфраструктура отточена столетиями. Глупые миряне и безжизненные киборги впахивали, а жители цитадели, будучи беспечными богачами, почивали на лаврах. Каждый мог позволить себе беззаботную, подобную жизнь. Фатальный идеал утопии. Наши предки по безумной наивности полагали, что теперь будут счастливы и смогут посвятить себя играм, творчеству и даже как бы духовному развитию. Дальше игр никто пойти не возжелал. Даже не так. Игры были уделом сильных. Большинство интересовало исключительно услада рассудка и тела, Наркомания, вожделение, сон, апатия – Оттенки интенсивной лени, полное отсутствие смысла и цели неустанно вели цитадель гибели. Говорят, в темное время деградации и вырождения появился лидер, который организовал сопротивление системе, тянущей нашу цивилизацию в никуда. Я говорю о цивилизации, подразумевая все человечество, включая мирян. Простой люд не подозревает, на чем основывается устройство жизни. Модераторы делятся своими технологиями, ровно в той степени, какой это позволяет сохранять порядок и контроль над массами. Без модераторов за несколько десятилетий миряне вернутся к варварскому средневековью, из которого смогут вылезти, лишь создав очередное мировое правительство. Модераторы осознали необходимость труда для собственного выживания. Это положило начало углубленному развитию этики и психологии, которые до той поры явно отставали от времени. После упражнений я вышел на балкончик своей комнаты. Наш дом располагается на окраине города, а город гнездится в глубине планеты. Недаром осведомленные миряне зовут нас гномами, видимо, намекая в том числе и на нашу жадность. Разумеется, мы обычные люди, просто хорошо образованные и строим грандиозные сооружения под землей. Пожалуй, если бы обыватель с поверхностью увидел цитадель, то не поверил бы своим глазам. Огромные километровые строения – уходящие вглубь земной коры, приближаясь к мантии планеты, освещены мириадами огней. Сквозь дома протянуты транспортные линии, по которым тихо плывут скоростные трамваи. Между строений располагаются всевозможные парковые и прогулочные зоны, террасы и даже небольшие леса и озера. Плотность населения в цитадели чрезвычайно низкая. У нас легко уединиться где-нибудь посреди небольшой рыночной площади. Разумеется, никаких продавцов и даже торговых автоматов в городе нет. Вещи в магазинах никто не охраняет. Каждый может взять любой товар и честно расплатиться за него в личном терминале. Насколько мне известно, в цитадели нет обладателей личного транспорта, и, конечно, никогда никакого подобия так называемых пробок у нас не возникает. Личным транспортом мы пользуемся на поверхности. К слову, некоторые из модераторов предпочитают жить в обычных мирских городах. Там практически полный запрет на использование технологий цитадели. Что вынуждает модераторов выбирать такой образ жизни, мне сказать сложно. Возможно, это какая-то аскеза, тяга к солнечным лучам или психологический комплекс, с которым модератор наслаждается своим могуществом и авторитетом на фоне простых смертных, жестоко утрамбованных в своих кирпичных муравейниках. Тема таких вот неврозов на почве чувства собственной важности в нашем обществе самозабвенно муссируется сплошь и рядом каждым, от юных чад до мастеров и ученых. С отцом мы встретились на кухне. Обычно он не склонен к обсуждению работы и других важных дел за едой. Вчерашний разговор стал исключением. Школа учит посвящать свое внимание всецело процессу поглощения пищи. Теория гласит, что такая созерцательность способствует развитию концентрации ума, одному из главных параметров по меркам школы. Я чувствовал себя немного странно, еще с утра меня переполняли вопросы, сейчас они кружили бесстрастными вихрями вокруг моей головы, но ум не будоражили. Я несколько раз обесценивал собственные мысли, что теперь кажется это шло в бессознательную привычку. После завтрака мы вызвали транспортник. Через две минуты прибыл огромный беззвучный агрегат, похожий на дикую птицу. Внешний вид транспортников повышенной комфортности у нас скорее дань моде, нежели эргономичности конструкции. Каждый может воспользоваться бесплатным такси. У них нет владельцев. После доставки к месту назначения транспорт отправляется на стоянку или к другим пассажирам. Вместо иллюминаторов здесь прозрачные стены от пола до потолка, которые при желании можно прикрыть любой текстурой. Я установил регулятор скорости на низкую отметку, чтобы отец насладился обзором во время пути. Мы пролетали над шпилями и крышами небольших конструкций, приближаясь к одному из транспортных узлов, внутри которого отец намеревался пересесть в элеватор доставляющий модераторов на поверхность под небо. Так мы называем мирские города. Лаборатория 2И, видимо, в целях безопасности, я точно не знаю, располагается на приличном расстоянии от нашего подземного города. Путь до лаборатории пролегает через мирской мегаполис. Отец иногда любит гулять под небом и разглядывать мирян. Для него это как своеобразный экстрим выйти из безупречной безопасности цитадели в ковардак тамошней жизни и почувствовать драйв, от своей такой вот смелости. «Тео, я под небом бываю в ресторанчике Ураборос, его держат наши из модераторов». «Ураборос, мифический змей, пожирающий себя с хвоста», вспомнил я. «Если захочешь продолжить разговор, приходи завтра к часу», – предложил он с ухмылкой. Отец знал, как я не люблю поверхность. Я не разбирался в тамошнем мироустройстве, в законах и порядках, которые, судя по слухам, сами же миряне постоянно нарушали. «Так нечестно», — сказал я. «Ты не оставляешь мне выбора». «Бедный, бедный Тео, какая безвыходная ситуация. Ты поплачь, легче станет». Транспортник остановился. Меня переполняли смешанные чувства. «Я не люблю их мир. Я не хочу туда подниматься. Но я должен больше узнать о 2И». «Завтра в час дня», — подтвердил я. «До связи». Отец удивился, деланно выпучив глаза, и вышел из транспортника, а я поехал дальше на учебу. Да, я никогда не любил и не понимал жизнь на поверхности. Образование мирян я всегда считал примерно на 97% бесполезным. Молодые люди получают знания, которые совершенно ничего не дают, просто какой-то виртуальный мусор, за небольшим исключением. Судя по всему, образование там устроено таким образом, чтобы миряне не получили никаких эффективных инструментов для саморазвития при этом даже не заметив этого очевидного вопиющего факта. У нас в цитадели новообращенных и детей прежде всего обучают этике и основам повышения личной эффективности, стимулируют на результативную, деятельную и полезную для общества жизнь. Нам, к примеру, скрупулезно и очень доходчиво объясняют, что такое наркотики и почему их не надо пробовать. В нас убивают зачатки жалости, жестокости, обидчивости, лени, вандализма, и других бесполезных наклонностей. Лучшие умы Цитадели работали над курсом по этике и психологии. Эти предметы у нас сопровождают учащегося в течение всех лет обучения. Каждый обязан знать, как устроена его психика. они этого не понимают. Им нет дела до своей сути и ее истинных потребностей. Они зомбированы модой, политикой, авто, гаджетами, игрушками и прочей вторичной шелухой. Следующий по важности предмет у нас в Цитадели – логика нас обучают использовать эффективные модели мышления и действия. Сюда же входят базовые знания по математике и программированию. Другой важный предмет – диетология. Миряне по великой глупости используют пищу в качестве развлечения, даже не подозревая, какое влияние она оказывает на сознание и физическое самочувствие. Миряне с юных лет поголовно поглощают яд, но при этом должны изучать Толстого и Достоевского, Гидросферу, Почвенные покровы, инфузорию, туфельку, пестики и тычинки, выдуманную историю Отечества, таблицу химических элементов Карла Маркса. Они должны уметь чертить карандашом геометрические фигуры и прочую ересь. Я мог напутать. В конце концов, у меня нет никакой мотивации разбираться в том, как люди штудируют весь этот унылый бред. А чему они в институтах учатся? Профессии? Ха! там они забивают свои головы информационными отходами эффективной жизни. Высшие учебные заведения существуют для того, чтобы понизить потенциальную продуктивность студента, перегрузив его мозг абсолютно бесполезными и заунывными в своей сухости теориями. Молодые люди получают знания, которые после обучения жить только мешают, потому что ничего общего с реальным положением дел не имеют. А когда выпускник пытается подогнать к реальной ситуации весь тот шлаг, которому его обучили в ВУЗе, до него, если есть хоть капля разумности, доходит, как бездарно были потрачены лучшие годы его жизни. Некоторые продвинутые миряне начинают учиться заново сами, интуитивно, на практике, без учителей от системы. А прочие же трудни становятся стражами своего бесполезного знания. Перечислять профессии не стану, они всем известны, Эти люди становятся рабами системы, которая охраняет себя от любых по-настоящему полезных для общества вливаний. И в этом нет особой заслуги равнодушных к мирской суматохе модераторов. Бюрократия – это в чистом виде тамошнее изобретение. Винтики системы – это особый вид паразитов, которые создают законы и правила, выдаивающие у их же сограждан максимально возможное количество денег и ресурсов всеми возможными способами. Продвинутым мирянам во все времена было ясно, что система работает не на людей, а на себя. Продвинутые модераторы во все времена по этому поводу испытывают что-то вроде ленивой отрешенности, а глубоко чувствительных личностей вроде меня держат от власти на расстоянии меткого выстрела из снайперской винтовки. А ведь удивительно, и как сами миряне не осознают, что являются людьми, а не штампованными куклами? В мирских школах и вузах Всех загибают под одну и ту же гребенку прокрустого ложа конвейерных теорий. Понимаешь ты предмет, которому учишься или нет, там у них не имеет совершенно никакого значения. Все 15 лет обучения мирянин учится не предметом, а тому, как наиболее эффективно удовлетворять учителей. Миряне учатся не ради знаний, а ради оценок. Сами знания при этом глубоко вторичны. А самое удивительное, что в итоге после 15-летней отсидки за партами Дипломированные специалисты не помнят и процента от полученных знаний по своей специальности. А все потому, что сами знания преподносятся именно таким образом, чтобы напрочь забить все свободные ячейки памяти, перемешаться в них и расплавиться в громоздком котле отстойной теоретической каши, которая с годами начинает портиться и плохо пахнуть. Что побуждает людей тратить годы жизни на этот ментальный анонизм, выдавливая из себя все соки жизни, я никогда не мог понять. Поэтому общение с людьми на поверхности я, разумеется, избегал и даже где-то опасался. В цитадели дела идут иначе. Нам дают только самое важное – тщательно вымеренное знание. Поэтому базовое образование у меня никогда не отнимало больше 10 часов в неделю и было увлекательным. Никаких домашних заданий нам никогда не задавали. Классы в цитадели небольшие, поэтому к каждому ученику индивидуальный подход. Наставники выявляют наши сильные стороны и помогают их развивать. Только концентрация усилий и знания в конкретных областях дает реальный результат. А среднестатистический мирянин чаще всего совершенно не способен углубиться в информацию, которой пичкают его мозг в тамошних школах. Предметов слишком много, а их эффективность ничтожно мала. Образование – это еще цветочки. Жизнь там, на поверхности, попросту опасна. Дипломированные варвары вынуждены тратить огромное количество энергии И ресурсов на физическую и социальную защищенность. Модераторы уже давно пытаются донести до мирян технологию микрочипов, которые встраиваются в физические тела. Но миряне все чего-то боятся. Наверное, опасаются контроля, как будто их и без того не пасут. Вероятно, они просто не дозрели до подлинной этики. Предполагается, что встроенный в тело чип будет включать в себя датчик, отслеживающий место пребывания каждого человека. Если мирянин пропал, или где-то потерялся, его можно найти. Если мирянин попал в неприятности, можно определить место пребывания всех участников неприятностей. Это простое нововведение сократило бы количество преступлений в десятки раз. Но миряне, кажется, просто не хотят жить в безопасности. А чего стоят их машины и дороги? Бог с ними, с машинами. Чего стоят правила? Они же тратят 10% своей жизни на пробки, которые сами же самозабвенно поносят. Наверное, эта проблема еще долгие века будет оставаться на поверхности одной из главных. А надо-то ввести всего пару простых перемен, и все наладится. В городе личным транспортом должны пользоваться либо за дополнительную плату, либо лица, заслуживающие этого права, люди исключительно полезные для общества, ученые, врачи, охрана порядка и другие службы. Общественного транспорта станет больше, и он будет удобней. Вообще личные машины для каждого отдельного человека в больших городах – это блажь. Нужны общественные кабины перемещения, которые можно заказывать на определенное время и которыми никто не владеет. Если кабинку оставили около дома, ее может использовать любой другой человек. Таким образом, потребность в личном транспорте будет минимальной. Меня в этой рефлексии носило еще несколько минут по самым разным сферам, и когда я очнулся, то пожалел о потраченном времени мир на поверхности ничто не исправит и переживать об этом нет никакой необходимости. Проекция реальности за 50 дней до озарения. Наши мудрые или скорее хитрые наставники приложили максимум усилий, чтобы сделать обучение смыслом нашей жизни. Самым увлекательным является курс по этике и психологии. Обучение проходит в свободной форме и куда больше напоминает передачу ремесла от мастера к своим подмастерьям, нежели академическое обучение в каком-нибудь мирском вузе с экзаменами. Никаких экзаменов Вальтер нам не устраивал. Зачем мастеру экзаменовать своих учеников, если он и без того знает их как облупленных? Вместо дипломов с оценками у нас используется сложная рекомендательная система, которая, в отличие от бессмысленных цифр в зачетках у мирян, дает точную всеобъемлющую характеристику ученика. Наставники умудряются мотивировать нас руководствоваться искусственной общественной моралью, которую подгоняют под системное описание психических процессов. Меня всегда удивляло, с какой точностью и глубиной наш наставник Вальтер на словах выражал явления, которые все мы подспудно переживали, но не были способны понять и сформулировать самостоятельно. К тому же этика и психология – это один из немногих курсов, которые ведет живой человек. В основном мы обучаемся самостоятельно в удобном для каждого ритме при помощи всевозможных виртуальных учебных модулей. По каждой теме существует с десяток вариантов передачи информации, от сухих и формальных до развлекательно-игровых, где сложные аспекты втолковываются, что называется, на пальцах, как для детей. Без таких вот зрелищно исчерпывающих объяснений Я, например, так и не смог бы освоить программирование на более-менее сносном уровне. Ко всему прочему, я всегда мог получить ответ на любой вопрос, задав его учебному эмулятору. Иногда ради развлечения с этим и искусственного интеллекта я устраивал непродолжительные беседы. Программа порой вела себя весьма занимательно, особенно в режиме собеседника, когда у меня стабильно возникало ощущение, что машина пародирует человеческую речь. К примеру, я мог спросить программу «В чем смысл жизни?» и получить ответ. Этот вопрос имеет множество значений и толкований, повинующихся контекстам. А может быть, вас, уважаемый друг, на самом деле интересует, как повеселее провести вечер? Могу посоветовать хорошего психотерапевта. И программа выдавала координаты врачей. Или вот недавно спрашивал ее «А что, если нам заняться сексом?» В ответ «К моему величайшему сожалению, сегодня по техническим причинам Я не могу удовлетворить ваш запрос. Ниже следовали ссылки на различные видеокурсы. Сублимация сексуальной энергии, тайные рукоделия, переустановка ОС Windows 95 и другие. Больше всего мне нравилось задавать программе вопрос «Что такое Бог?». Потому что ответы по неизвестной мне причине эмулятор выдавал каждый раз новые. Последний был таким. Это слово, состоящее из трех букв, которые используются, чтобы озадачивать, ослеплять, производить приятные впечатления, как гром сражать, переворачивать с ног на голову, дестабилизировать, склонять к спонсорству, бесстыдно пристыжать, задабривать. Вариантов использования Бога было много, на 2,5 экрана в моем терминале. Иногда эмулятор здорово выручал в учебе, однако традиционно считается, что живой пример имеет особое значение. В псикорпусе поговаривают, что учат не столько информации, сколько живое присутствие наставника. К тому же это всегда классный повод выбраться из дома и повидать ребят. Я ощущал почти трепет, гадая, о чем на сегодняшней встрече пойдет речь. Занятие проходило в ветхом заброшенном кинотеатре с двумя десятками рядов пыльных кресел, одиноким металлическим помостом у сцены и красными многослойными шторами, которые полукруглыми складками свисали с высокого темного потолка. Мы сидели в первых рядах. Вальтер установил перед нами доску и нацарапал на ней своим напряженным гальваническим почерком крупными печатными буквами фразу «Секретное искусство самодрочество». А рядом повесил недобрую картинку, изображавшую мужчину с головой свиньи, который замахивался мечом на свинью с головой человека. Сегодня мы начинаем мою любимую тему. Торжественно сообщил он. Тема простая, но почему-то до некоторых доходит только с пятого раза. Последние слова он протараторил, закатив глаза, избавляя громкость, видимо, по неосознанности, мысля, вслух. «Начинаем?» – поинтересовался Макс. «Так ведь проекции уже были в прошлом году. Были в прошлом, будут и в будущем. Тема эта непростая. Осваивать ее надо каждый раз заново», – сварливо ответил «Наставник?» Он снова уставился куда-то в потолок, свел пальцы рук и начал смыкать и размыкать ладони. Казалось, Вальтер задумался. «Проекции – это картинки на экране?» Давид прервал молчание. Наставник злобно глянул на Давида и продолжил неестественно ласковым голосом. «Наверное, некоторые из вас в курсе, что латинское слово «прудитсио»» он начертил его на доске. «Переводится, как «бросаю вперед». Мы ежедневно втайне от себя и других, иногда с ненавистью, а иногда из любви, бросаемся друг в друга калам проекций. А поконкретней, с примерами, попросил я. На занятиях я вел себя довольно активно. «Проекции», — продолжал наставник благодушным тоном, — «это когда арабский парень бросает гранаты в толпу туристов, потом смотрит на результат и говорит, «Это не я. Когда я пришел, так и было». «Проекции». Это когда мы находим что-нибудь красивое и прекрасное, тщательно его оплёвываем, а потом с огорчением смотрим и причитаем, что за хрень, какой несправедливый мир, и почему мне всегда достаются оплёванные вещи. Проекции. Это когда мы смотрим на толстого, лысого, припотевшего мужика, начитывающего мантру Ом, и думаем «О, просветлённый гуру!» Вальтер опять закатил глаза. Проекции. Проекции. Это когда мы смотрим на просветленного гуру под древом Бодхи и думаем, фу, грязный попрошайка. Проекции – это гиперболизация оправданий?» – попытался снова угадать Давид. «Проекции», – отвечал Вальтер с лучезарной улыбкой, – «это когда Давид прилюдно мастурбирует и сам думает, что говорит умные вещи». Чувствовалось, что тема наставнику нравится. Он подошел к Давиду и добродушно потрепал его густые волосы. «Итак», – продолжил Вальтер. «если предельно упрощенно, проекции – это приписывание собственных переживаний внешней реальности. В психологии мирян под проекцией понимают какие-то отдельные неадекватные переживания и защитные механизмы. У нас в цитадели к проекциям сводят абсолютно все. Вся происходящая с вами жизнь – это работа вашего ума. Все, что вас окружает – это проекции, ваши мысли и состояния». В индуизме проекции называют модным словом «карма». «Так это что, индуизм?» – разочарованно спросил Макс. «Сам ты индуизм!» – громко буркнул наставник. «Ты в курсе, что индуизм называют вечным путем? Знаешь, что это значит?» Макс лениво повертел головой. «Это значит, – продолжил Вальтер, – что ты будешь 10 лет читать Веды, а потом еще двадцать Упанишады, и, может быть, потом…» «Если повезет на 70-м году жизни, до тебя наконец дойдет, что карма – это всего лишь твоя проекция, и то лишь при условии, если перед этим ты пережил Мокшу и воссоединился с Брахманом». «А при тут Брахман Исаевич?» – спросил Давид Азавыча Псикорпуса. «Действительно, при сказал задумчиво Вальтер. «У каждого свои проекции. У одного на уме старый баран, у другого – безличный абсолют». У всех своя карма. А все потому, что каждый видит мир только таким, каким и является этот каждый. Реальность – это отражение вашей психики. Это ваше «я». Во внешнем мире не существует ничего плохого, ничего раздражающего, ничего важного, ничего пугающего. Все это оценки индивидуального разума, ваши личные качества, которые вы проецируете на внешний мир, на людей и на женщин. Анна возмущенно посмотрела на Вальтера. «Все, что происходит с вами, это работа проекций. Говорю это совершенно объективно». «Ой, скука!» – зевнул Макс. «Проекция?» – ответил наставник. «А по-моему, интересно», – сказал Давид. «Проекция?» – снова ответил наставник. «Никто из вас не видит истины. Одни проекции. Вот взять, к примеру, ложку». И Вальтер извлек из кармана, видимо, заранее заготовленную серебристую ложку. «Знаете, что я вам скажу? Ложки не существует. Ложка – это форма вашего ума, сочетания букв, мысль. Без этой мысли есть нечто, и это нечто неописуемо», говорил наставник, дирижируя этой несуществующей ложкой. «Ложка – это не сочетание букв», вдруг заявил Тим. «А сочетание физических частиц, и она реально существует как физическое тело, а вот плохая она или хорошая – вот это уже проекция». Красавица Хлоя – До этого погруженная в свой терминал подняла нахмуренный взгляд на ботаника. Не «Это кто тебе сказал?» «Сам придумал. В том и дело, — вмешался наставник, — что ложка является сочетанием частиц, как и все остальное. Но вот то, что эти частицы являются ложкой, — это уже игры разума. Все суждения иллюзорны. И эта теория о проекциях — тоже очередная проекция. За пределами ума жизнь нейтральна, чиста». «Идеально. За пределами ума жизнь – белый экран. Чистая нирвана». «У нас что, дефицит терминов?» – огрызнулся Макс. «Любое частное знание – это иллюзия, отступление от абсолютной истины вне ума», – продолжал наставник, игнорируя выпады Макса. «Цепляние за частные концепции, вроде той, что я здесь пропихиваю, ограничивают и создают иллюзию информированности. Ваше любопытство – истинный ключ к самопознанию». Вы все стремитесь оказаться в центре событий, быть в курсе последних, самых важных новостей. Так вам кажется, но это проекция. На самом деле вы стремитесь познать себя. Любопытство и удивление – это такой географический рельеф пути самопознания. Хлоя оторвалась от терминала и с любопытством оглядела наставника. Вальтер от такого неожиданного внимания, казалось, расцвел и начал входить в раж. «Разоблачая грубые проекции, мы движемся к утонченным глюкам и таким образом прогрессируем. Но однажды бегать по этажам утончающихся концепций надоедает. Вы перестаете воспринимать всерьез собственный ум. Вы осознаете, что привычная жизнь это ваша проекция на неизвестное. И только тогда вы становитесь хозяевами самих себя. И тонны внутреннего дискурса испаряются. Остается кристаллизованная соль, ясности и четкое понимание того, что вам нужно. Наставник слегка ошарашенно посмотрел на Хлою. Тогда все решения становятся настоящими и приводят к реальным действиям. Хлоя зевнула и снова уткнулась в терминал. «Мне кажется, – заговорила Анна, – что это лишь внутренняя сторона вопроса. идеальное то, к чему можно стремиться. А мы живем в хаотичном материальном мире, и от всех повседневных забот нам не спрятаться. Эгоизм окружающих, болезни и душевные недуги, кризис, безработица по-прежнему существуют. По крайней мере, там, на поверхности». Твоя так называемая идеальная сторона, отвечал Вальтер, это не то, к чему мы должны стремиться, а то, что уже и так происходит прямо сейчас со всеми людьми на планете. Настоящий кризис у людей в головах, получается, заговорил я. Проекция это просто личное мнение. Как тебе сказать? медленно вполголоса пробасил наставник. Вот к примеру, я думаю, что ты мудак. Макс думает, что ты хороший парень. «А Анна думает, что ты красавчик Тео», – Анна порозовела. «Личное мнение зависит от проекций, но сами проекции – это часть тебя». «Значит, – перебил я, – если ваши проекции – часть вас, тогда мудак вовсе не я, а вы?» «Совершенно верно», – невозмутимо ответил наставник. «Почему так трудно увидеть эту очевидную истину?» – спросил Макс, небрежно сдерживая усмешку. «Просто наше мышление вследствие многолетней привычки обусловлено концепциями». «Мы заслоняем экран жизни проекциями прошлого». «Мне начинает нравиться эта тема», – сказал Макс. «И мне», – добавил я. «Но какая от этих мудреных теорий практическая польза?» «Понимание проекций позволяет увидеть природу самообмана», – ответил Вальтер. «Но понимать их надо постоянно, особенно когда вам мерещится кризис или какой-нибудь нехороший человек. Когда понимаешь, что все это проекции – «Проблемы перестают казаться несправедливой случайностью. Вы начинаете понимать, что никогда не страдали зря, потому что таким образом вы отрабатывали свои проекции». «А мы обязаны их отрабатывать?» – спросил Макс. «А тебя кто-то спрашивает? У тебя есть выбор?» – ответил наставник. «А что, выбора нет? о том и речь, что все в этой жизни проекции, включая выборы, сомнения, терзания и прочие отработки». Что бы ты ни делал, куда бы ты ни пошел, ты сталкиваешься с проекциями, с иллюзиями, которые наслаиваются на экран бытия. Так это ж просто события, зачем их называть проекциями? Затем, чтобы понять, что никаких событий не существует, а есть только проекции о событиях, — ответил Вальтер. Все ваши переживания — это информация в каналах психики, которую, хочешь не хочешь, приходится выпускать и проживать иначе проекции будут подспудно давить, а ум будет то и дело предчувствовать тревожные события. «Так вы же говорите, что событий не существует заметил я. «В том и дело, что ум предвкушает не какие-то якобы реальные события, ум предвкушает свои представления о событиях. Но самих событий никогда за пределами этих представлений не было». Вальтер поднял ложку, видимо, продолжая настаивать на ее небытии. «А что, если я сейчас пну вам под зад?» предложил Макс наставнику, улыбаясь одними глазами. «Ведь никаких событий нет, значит, вы даже не заметите». «Замечу, а ты получишь выговор по всей строгости», равнодушно ответил Вальтер. «За что?» – удивился Макс. «Ведь событий не существует». «Разумеется», – торжественно сказал Вальтер. «Как пинок под мой зад, так и твое последующее за ним наказание с выселением на поверхность – все это проекции». Макс заинтересованно хмыкнул. А Вальтер продолжал. «Когда вы начинаете самозабвенно смаковать отрицательные переживания, вы самолично придаете им реализма. Вы при этом как бы верите в ту дурную реальность, которую эти переживания вам бессовестно позиционируют. Так происходит наработка кармы». «Как же прекратить это безобразие?» – спросил я. «Наблюдать», – ответил Вальтер. «Когда включается наблюдательность, ты распознаешь мысли как иллюзии в уме. Ты понимаешь, что мысль – Это не событие, а мимолетный глюк. Если такой наблюдательности нет, происходит участие в иллюзии событий. Тогда ты вовлекаешься в игры разума и нарабатываешь карму. «А как обстоят дела с приятными событиями?» – спросила Анна. «Их тоже надо разоблачать». Приятное событие- это растрачивание хорошей кармы. Люди, которые живут в свое удовольствие, просто расходуют свои заслуги». «Что за заслуги такие? И перед кем они?» Задумчиво спросил Макс. «Перед собой, конечно», – недоумевая ответил Вальтер, будто речь шла о чем-то очевидном. «Заслуги – это карма. Каждый получает по заслугам. А погоня за приятными событиями – это наркомания. Привязанность к приятным проекциям повергает в порочный круг кармы». «Но позвольте», – перебила возмущенная Анна. «Разве это человек наполняет эту сложную материальную реальность?» «Есть люди, которые колбасятся независимо от своего отношения к жизни». «То, что другие колбасятся, это твоя проекция. На самом деле колбасишься здесь, Анечка, только ты». Наставник посмотрел на нее с брезгливой ухмылкой. «А что там у других, как говорится, чужая душа проекции потемок?» «Хамло», – ответила Анна. Вальтер кивнул. «Во внешнем мире нет никаких сложностей, их строит твой ум, а ты отождествляешься с умом». «И думаешь, что это реальность такая?» «Безответственность тотальная!» Наставник развел руками. «Кстати, вспомнил я, в кодексе была фраза, что-то типа «безответственность делает задачи проблемами, ответственность обращает проблемы в задачи». «Эта фраза не вскрывает суть проекций», пояснил Вальтер, «но помогает понять их неустойчивую природу. Абсолютно все ваши проекции идут изнутри. Это не я хамло». Вальтер снова обратился к Анне. «Это твое хамство?» Твоя темная сторона, которую ты отказываешься принять в себе. Тебе проще это свое хамство вытеснить и спроецировать на меня, потому что это качество не вписывается в тот образ, который ты тут всем позиционируешь». «Да, Анюта, это правда», – тихо сказала Хлоя, не поднимая глаз. «Нет, не правда. Это твои проекции», – ответила Анна. Хлоя улыбнулась. «Ваша задача», – Вальтер обратился ко всем, – «не в том, чтобы избавиться от сложностей» а в том, чтобы понять их природу. Тогда внутренние противоречия начнут автоматически разрешаться, и вы перестаете обвинять мир в своих бедах. «А все-таки», – не унималась Анна, – «как это мое сознание могло сотворить из вас хама? Ведь вы и есть хам! А в моей воле не обращать на ваши выходки внимания, иначе можно углубиться в проблему, накрутить себя и заработать стресс». «Я хам», – согласился Вальтер, – «и это твоя проекция». «А мне вы хамом не кажетесь», – сказал я. «Проекции у всех разные», – пояснил наставник. «Иногда они совпадают, придавая происходящему реалистичности». «А убийство – это тоже ничего плохого?» – завелась Анна. «Тоже существует только в голове. Тоже чисто идеально и нейтрально. Объясните», – капризничала она. «Все оценки происходят в голове», – безмятежно ответил Вальтер. «Если ты считаешь иначе, это самообман». «Конечно, лучше никого не убивать. Это разумно. Но если тебя убивают, волнения делу не помогут. Принять правильное решение поможет трезвый взгляд. Каждый хочет для себя блага Мудрец выбирает мудрый путь. Глупец глупый», — говорил Вальтер с умиротворением пещерного аскета-мыслителя. «Мне все это напомнило один старый вопрос. Существует ли шум падающего дерева в лесу, если его никто не слышит?» — сказал я. «То, что реальность остается, даже когда мы уходим, «Это вполне понятная и обоснованная вера». После этих слов наставника меня снова накрыло дежавю. В глазах потемнело, и я на мгновение вспомнил, что все это я уже когда-то видел. Вспомнил глубоко и явственно, будто пробудился от многолетней амнезии. Это краткое переживание казалось реальнее всего, что происходило за целый день. И почему-то мне это не нравилось. Что-то во всем этом было не так». Очухался я не сразу, мир несколько секунд проявлялся из бордовой ряби перед моими глазами. Я с удивлением обнаружил себя сидящим там же, где и был, с ребятами в заброшенном кинотеатре. «Какой яркий бант в волосах у Анны! Вокруг непрерывное движение. Это реальность?» – в моей голове отдавался голос наставника. «Все самые серьезные теории переживания реальности – это ваши переживания, а не чьи-то чужие. То, что якобы происходит за пределами ваших переживаний, также лишь ваша оценка, ваши переживания, которые вы расцениваете как внешнюю реальность. События за пределами ума, если о таковых можно говорить, не имеют совершенно никакой окраски. Это безличностный хаос, недоступный для понимания. Сам хаос никто не видит, все погружены в персональные проекции. «А как насчет физических ощущений?» – спросила Анна. Ведь даже ребенок, ум которого еще не натренирован думать, реагирует на боль, голод и жажду. Даже у животных есть своеобразная интерпретации ощущений, иначе они не были бы живыми. Тут же ответил Вальтер, будто только и ждал этого вопроса. Просто у человека все намного сложнее. Физический дискомфорт – это боль. Психический дискомфорт – страдание. Если нет психики, некому оценивать боль как страдание. «По-моему», – вдруг сказал Тим, чуть приподнявшись в кресле, – «иллюзией является не сама реальность и не события, а только наше субъективное отношение к реальности». «Тут действительно можно утверждать, что это всего лишь игры разума». «А ты знаешь другую реальность, помимо той, что воображаешь?» – переспросил наставник. «Если я не знаю другой реальности, это еще не значит, что ее нет», – ответил Тим. «Разумно. Но если ты веришь, что за пределами твоих рассуждений другая реальность все-таки есть», «Это просто очередные проекции». «А как?» – снова вмешалась Анна. «Как объяснить существование фотографии?» «Допустим, когда я фотографирую лавочку в скверике, фотоаппарат делает ее отпечаток. Значит, лавочка существует. И существует она независимо от наших проекций». Анна радовалась удачному аргументу. «Анна, ты этого, наверное, не понимаешь, но у фотоаппарата нет мозгов, и поэтому для него не существует никакой лавочки». «Это ты наблюдаешь лавочку с помощью фотоаппарата. Лавочка с фотографией становится лавочкой все там же, в твоих фантазиях!» Вальтер легонько постучал несчастной ложкой по своему виску. «Можно условно заявить, что объективная реальность существует отдельно от нас, но обыватель не способен ее воспринять. Реальность не может быть иллюзией, перебил Тим, но то она и реальность, а иллюзия никогда не станет реальностью, но то она и иллюзия». «Каждый находит наиболее убедительные доводы, чтобы доказать собственную правоту», – ответил Вальтер. «О правоте будем говорить через пару дней. Лично я считаю учение о проекциях превосходным и нахожу его логически обоснованным, понятным и, самое главное, простым». «Законы физики тоже иллюзия?» – спросил Тим. «Все, что констатирует ум, это констатация ума». Вальтер вмешался Макс. Вот вы говорите, что всё является проекциями, так? Ага. А кто наблюдает проекции? Наблюдатель. Получается, наблюдатель – это тоже проекция? Разумеется. Значит, проекция наблюдает проекцию? Заинтересовался Макс. проекции наблюдает наблюдатель, но эта теория является очередной проекцией. Значит, наблюдателя нет. Раз есть ты и есть то, что ты ощущаешь, значит, есть наблюдатель и наблюдаемое. Другое дело, что сам этот наблюдатель себя обнаружить не способен. Вместо этого ему каждый раз подсовывают калейдоскоп просроченных проекций. «А кто подсовывает?» – спросил я. «Ты сам же и подсовываешь. Как я это делаю?» «Бессовестно». «Даже общаясь с вами, я общаюсь со своими проекциями?» – удивился я. «То есть с самим собой?» «Именно. Вся твоя жизнь похожа на книгу. А книга – это просто линии на однородном фоне». «Интерпретация этих линий на все 100 зависит от тебя. В этом смысле ты сам являешься автором книги. Ты сам из этих закорючек создаешь мир, в котором живешь. Если на буквы проецируются заряженные проекции, текст кажется тебе интересным. Если в текущий момент лезут обесточенные и блеклые слайды ума, текст кажется скучным и безжизненным. Вся твоя жизнь – сплошное рукоблудие мозга». «Так что получается?» – заскулил Давид. «Вся жизнь – это воображение». «Все люди — это не люди. Зачем тогда жить, если все кругом фальшь? Какой толк от этих теорий? Я бы не хотел думать о таких вещах, а хотел бы просто жить и радоваться». «Живи и радуйся», — сухо ответил наставник. «А кто меня создал? Кто тогда мои родители?» — взволновался Давид. «У всех же людей есть мозг. Значит, все независимы». «Детский сад», — прошептала Хлоя. «Давидик», — ласково заговорил наставник, «то, что мир — иллюзия». Это также иллюзия. Совсем не обязательно так смотреть на жизнь. Проекции – просто способ указать на некоторые пласты знания. Как сказал один старый мексиканский масон, «Нет другой реальности, кроме той, что перед твоими глазами. Твоя жизнь от одной этой теории не изменится, можешь поверить на слово». «А я уж было испугался», – успокоился Давид. Вальтер взглянул на часы и сказал, «Прошу внимание, В качестве эксперимента попробуйте залезть на какой-нибудь порно-сайт, а лучше интернет-форум или даже лучший чат. Пообщайтесь и посмотрите, как пустые черточки на экране становятся в вашей голове типа реальными людьми. Все машинально засобирались, а я опять подошел к наставнику. «Сэмпай?» – обратился я с уважением, пародируя Давида. «У меня снова было дежавю». «Что ты ко мне прицепился? Не имею я квалификации по этой теме», – отмахивался Вальтер. «А к кому мне тогда обращаться?» Я пожал плечами, как бы демонстрируя, что мне и самому напрягать наставника не хочется. «Хм», – прищурился он, – «у меня есть один знакомый. Мужик мощный, но малость двинутый. Он мастеров консультирует на проблемные темы. Но раз уж твой батя такая большая шишка, может, он тебя и примет. Я скину ему твой запрос». «Спасибо, сэмпай. Кстати, его Рафаил зовут, как Архангела».